Глава 21. Сердце снова неистово забилось, как и на интервью. Она понимала, речь пойдет о ее публичном выступлении. Начала судорожно прокручивать в голове, все ли сказала верно, нигде ли не напортачила. Напортачила, как минимум с оговоркой на диалекте. Как-то само собой сложилось за это время, что он стал ее учителем. Да, пускай отстраненным, чаще всего наблюдающим за ее деятельностью со стороны или через помощников, но тем не менее уделяющим ей необходимое внимание. Она помнит их первый разговор на тему ее ассимиляции как принцессы Кабилии. Это произошло почти сразу после свадьбы, после ее первого публичного интервью, которое встретило очень теплый отклик среди простого народа. «Ты умная девочка, Элиса. Я в тебе не ошибся». Всего пару слов, но они очень сильно врезались в ее память. Стали мощнейшим мотиватором. Элиса помнила пример матери и своей двоюродной сестры Штар, которые тоже стали своими чужестранками, выйдя замуж за влиятельных мужчин вдали от родины. Судьба пусть и не послала ей страсть, сравнимую с чувствами матери к отцу, или Иштарк к Белькасаму, она наградила ее удивительным краем ошеломляющей красоты. И ей отчаянно хотелось стать здесь не просто бледной тенью, а ярким светилом. Лала Мейза была дружелюбна, но все больше отстранена. Она всегда озвучивала готовность выпить с Алисой чашку мятного чая или погулять по саду, Но Кобилии нисколько не интересовалась и, как выяснилось, действительно жила обособленной от Агиласа жизнью. Удивительным было то, что она имела блестящее образование. Окончила колледж в Великобритании, еще и тот, что отец и дядя самой Элисы. Куда просто так не попасть? Госпожа Мейса происходит из очень уважаемого рода в Нубии. Как-то сухо ответила Зейноб на очередной вопрос Элиса о семье. Если хотите, только по секрету понизила голос заговорщицки. — Ее образование и происхождение намного выше, чем у господина Бенземы, но это не отменяет его выдающихся способностей. Господин Бензем очень много трудился и рисковал, чтобы получить то, что имеет сейчас. «Рисковал — Рисковал? — переспросила Элиса. Глаза Зейнаб округлились. — Еще бы! Он пережил пять покушений. Одна из пуль пронзила его тело в паре миллиметров от сердца. — Про таких в Эмиратах говорят, что их бережет Аллах, — выдохнула с удивлением Элли. Зейнап чуть слышно улыбнулась. — Не думаю, госпожа, что в этом доме вам следует сильно уповать на Аллаха. — О чем ты? Зейнап спохватилась в буквальном смысле, схватившись за губы и пару раз ударив себя по лбу. — Я бестолковая, совсем бестолковая, простите меня за острый язык, — начала что-то бессвязно шептать на непонятном для Элисы наречии и ретировалась. Так она и жила. Учеба, новые знания, тайны, которые лишь иногда сверкали на небе реальности молниями, но никогда не являли перед ней своего лица. Элли не старалась ковыряться в них больше, чем позволяла достоинство. В конце концов, какая семья не без скелета? Ей намного важнее сосредоточиться на настоящем и будущем. «Заходи, Элли!» Раздался глубокий баритон Агиллоса среди бархата затемненного кабинета, погруженного в полумрак из-за наглухо задернутых штор. «Присаживайся». Поднял глаза, быстро ее отсканировал. «Красивый костюм. Мне нравится, что ты популяризируешь местные бренды, и людям нравится, но...» «Есть кое-какие вещи, которые ты должна усвоить, Элиса». «О них здесь не принято говорить, но их все понимают, если хочешь, чувствуют. Мне кажется, пришло время поговорить с тобой об этом». «Я... я что-то сказала не так?» Он почувствовал в ее голосе волнение и напряженность. «Решил немного ослабить прыть. Давить сейчас ни к чему, она и так молодец». «Не накручивай себя отнюдь. Все в целом было очень хорошо. От интервью к интервью ты говоришь все лучше». И с диалектом все выше всех похвал. Дело в другом. Сглотнула нервно, облизала губы. Есть такая алжирская поговорка. Будь осторожен со своим врагом. Но еще больше остерегайся своего брата, ставшего врагом. Знаешь, что это значит?» Она посмотрела на него пытливо. В этой ситуации вокруг Бадави?» «Она тоже показательна, но я о другом». Брат, перешедший на сторону врага или таковым ставший, опаснее врага в тысячу раз, потому что знает все твои секреты и слабые места. Враг же от тебя не знает ничего, поэтому предатель Родины опаснее врага Элиса. Большинство стран мира пали из-за предательства своего народа. История Ближнего Востока, о которой ты сегодня много говорила, видела немало предательств. Эти земли тоже не исключение». «Но знаешь, что парадоксально? Когда мы говорим о кабилах, мы должны понимать, что для нас врагами в равной степени являются и французские колонизаторы, и арабы. Вот в чем суть. Наша задача — сохранить именно эту идентичность, а не прикрываться некой общностью. Арабская общность убьет нас. Да, мы сосуществуем с переменным успехом, но мы не в одной упряжке». И с берберами тоже, хоть формально по этническим показателям, они ближе к нам, как народ. Они — это они. Мы — это мы. Если хочешь стать своей, перестань плести эту хитроумную сеть с приобщением арабов. Сосредоточься на кабиле и кабилах. Тем более, что у тебя это неплохо получается. Я... Получается, я все говорила неправильно? Ее голос невольно дрогнул. Она уткнулась глазами в пол, сильно моргая. «Посмотри на меня, Элли!» Еще более мягко, тише произнес Агиллос. «Если бы ты что-то сказала неправильно, поверь мне, это интервью бы не вышло. Я бы вообще не дал ему состояться. Ты ведь понимаешь, я в курсе о твоей деятельности, и она мне импонирует. Ты молодец, и ты именно такая жена для моего сына» которая достойно займет место рядом со следующим правителем. Тогда я не понимаю. Его взгляд стал острым, даже заговорщическим. Пока мне выгодно, чтобы ты так говорила. Но так будет не всегда. Возможно. Что это означает? Ты поймешь, когда придет время. Она сделала паузу. Непонятно. Совсем непонятно. Вы ведь понимаете, что я арабка? Агилас улыбнулся снисходительно. «Элли, одна твоя бабка русская, другая британка. Один твой дед – полусириец, полукиприот, и только второй бедуин – араб. В тебе меньше арабской крови, чем может показаться». «Я арабка, господин Бензема», – еще более твердо ответила Элиса. Агилас улыбнулся. «Молодец, девочка. Знаешь, почему ты чувствуешь себя арабкой?» потому что ты сама решила, что ты арабка. Ты сама выбрала эту идентичность. Знаешь о великой российской императрице Екатерине II? Она была немкой, но при этом стала русской. Потому что идентичность – это не только про кровь. Это, как ты говоришь, отпечаток. Ты не совсем корректно выразилась на диалекте, но очень точно на арабском в целом. Слово «хатма» означает не только печать, но и неизбежность и необходимость. А теперь, Элиса, я хочу, чтобы ты начала учить и кабельский язык». Элиса начала на следующий же день. И первое, что она узнала к своему изумлению, что Агилос в переводе с кабельского означает «гепард», самое быстрое животное на Земле. Точно так же, как и имя ее отца на арабском. «Фахт».